Даниэль решила, что спорить сейчас бесполезно. Если Джастин решил на все отвечать ледяным безразличием, ей действительно лучше было бы оставаться дома. «Я не поеду с вами в Париж», — сказала она, глотая слезы. «Нет, поедете. Неужели вы серьезно думаете, что после всего происшедшего...» «Я оставлю вас без присмотра!» Даниэль почувствовала, что в груди растет холодная злость. Это придало ей сил, и она почти спокойным голосом сказала, «Вам нечего опасаться, милорд. Я теперь отлично понимаю, чего вы хотели от нашего брака, и больше не буду препятствовать вам жить в свое удовольствие». «Как прикажете вас понимать?» Линтон, никак не ожидавший подобной атаки, вздрогнул, поправил ладонью волосы и откинулся на спинку стула. Даниэль пожала плечами, решив, что терять больше нечего. «Я думала, что если не могу дать вам полного удовлетворения в постели то, по крайней мере, в состоянии разделить угрожающую вам опасность. Возможно, я слишком молода и кое в чем интеллектуально не доросла до вас, сэр, но в том деле, которое вам предстоит сейчас, я имею немалый опыт. И если вы так настаиваете, мы превратим нашу семейную жизнь в своего рода брак по расчету. В том, что я не буду нигде об этом болтать, можете не сомневаться. Линтон ни разу не прервал этот поток признаний только потому, что был ошеломлен. Ведь он специально обрушился на жену с разыгранной злостью, чтобы чуть-чуть ее наказать. Через несколько минут Джастин собирался прекратить эту игру. И вдруг Даниэль стала молоть подобную чушь. Но чушь ли? Она никогда нарочно не болтала ерунду. «Вы скрывали что-то от меня, разве нет?» — воскликнул граф, вскакивая со стула. «Я же еще в прошлый раз предупреждал вас, что нового обмана могу не снести». Я никогда не скрывала ничего такого, чего бы вы сами уже не знали. Голос Даниэль вдруг сорвался и перешел на шепот. Может быть, вы и не подозревали, что мне известно о... Известно о чем? Джастин схватил Даниэля за руки и потянул к себе с такой силой, что она чуть не упала. «Известно о чем?» — повторил он. «Отпустите меня!» Даниэль вырвалась и бросилась к двери. Но Линтон одним прыжком преградил ей дорогу. «Говорите, если вы, вы сами не хотели сказать мне о том, что, что восстановили отношения с, с Маргарет Мейнеринг, то почему не заставили прикусить языки «Свою мать и сестру!» У Джастина просто челюсть отвисла. «Восстановил что?» «Ну, уже все говорят о том, что вы вновь сошлись со своей бывшей любовницей». «Так вам сказала моя мать?» «Сестра. А ее накрутила ваша матушка. Она боялась, что я узнаю все это от кого-нибудь еще» и стану слишком бурно реагировать. И они отправили парламентёром Беатрис. Имя Беатрис Данни произнесла с таким сарказмом, что Джастин, отлично знавший свою матушку и не меньше сестрицу, мгновенно все понял. Так вот в чем скрылась причина внезапного охлаждения Даниэль его семье, и она все эти месяцы держала в себе эту тайну. «Пойдемте сядем». Он взял Даниэль за руку и усадил за стол. Затем сел сам.